Глава 9. В туман к змеёвой наре. На утро Степан долго не мог понять, где он находится. Вроде кошмаров не было вообще, а болит всё, как будто он очень круто перезанимался в спортзале. Он открыл глаза и увидел деревянный потолок и такие же стены, непрямые, но очень гладкие. Не понял. А, вот это да. Так это был не сон. Он сообразил, что всё, что с ним происходило вчера, реально. Хотелся вскочить с кровати, да не тут-то было. Руки, ноги, всё тело болело всё. Даже те мышцы, о существовании которых в своём организме и не подозревал. А, тренировочка с волком. Блин, как же встать-то? Доброе утро. Ты как? Живой? Степан повернул голову и попытался бодро улыбнуться огромной волчьей морде, нависшей над ним. Ага. Понятно. Волк без церемоний зубами прихватил Степана за руку и помог сесть. "Кот, неси воду. Мальчишку в себя привести надо", крикнул он в сторону горницы. "Да я вполне в себе". И какую воду? Степан пытался слабо возражать, но кот принес полную чашу воды, которую пришлось выпить, так как волк пригрозил, что в противном случае выльет все на него сверху. Эффект тот же будет. А до пив он почувствовал, что ничего как-то уже и не болит, и даже не вспоминает об этом. Это что, живая вода? Он с уважением смотрел на чашу. Нет, что вот и. Живая вода сейчас большая редкость. Живая вода это для серьёзных ран и повреждений. Или если уже того, ну, оживить надо. А это из родника рядом, то есть из родника от волшебного дуба. Она тоже может лечить. Несложное что-нибудь, ну там боль в мышцах, лёгкую простуду. Он ну, такого плана. Вот забрал чашу и удалился в горницу. А Степан поднялся с кровати и обнаружил на себе удобные штаны, рубаху и мягкие низкие сапоги. Здорово, и тратить время на переодевание не надо, подумал он. Есть хотелось зверски, а из горницы доносились голоса и чудесные запахи. Умывайся и пошли завтракать. Сегодня полетим горы ночу, скомандовал волк. Степан Гел и всё косился в сторону окна. Ему страсть, как было интересно, на что же похож Гарыныч? Может, на Пристеголово из мультика Как приручить дракона? Или на драконов из Битвы престолов? Он решил расспросить Катерину поподробнее, но та была занята. "Котик, а что нужно для того, чтобы трессинный край разбудить?" озабоченно уточняла она у Баюна. "То есть, какую сказку Катюш, край большой, где точно какая сказка, я точно не знаю. Надо уже обы спрашивать, она оттуда. Я сама, понимаешь, по болотам не очень ходок. Кот брезгливо скривился. О, горы начали тит. Совершенно буднично прокомментировала Катерина, глянув в окно. Таким тоном можно сказать о пролетающем мимо голубе, подумал Степан, поворачивая голову к окну. И Замир. Блин. О-о, это что? Это что? Оно он мог ожидать чего угодно на нереальных размерах и вида горыныча. Волк, ты вчера вытряс у мальчика все мозги, грустно констатировала Баюн. Щёпочка, а на что это похоже? счастливо обратился он к Степану. Тот молчал, беззвучно открывая и закрывая рот. М-да, нервы, нервы. Молодой, я уже так всё плохо. Но мог бы спасаться бегством куда-нибудь под стол, к примеру. А он всё ещё сидит и никуда не бежит. Бормотал кот. Стёб, да это горыныч. Я его, когда первый раз увидела, за сивку спряталась и стояла так. Катерина улыбнулась Степану через стол, и ему стало полегче. Змей приземлился так, что посуда мелко зазвенела, а оглы самобранки взлетели в воздух. Катерина успела прихватить свою серую сумку и уже была у двери. Сарафан, летник, а всё зелёный шёлк, рубаха тонкая, вышита жемчуг и золотанить. Летник чуть темнее, а кокошник с жёлтыми лалами, туфельки сафьяновые цвета травы. В спину ей мелодично проговорила Жаруся: Катюша, не забудь. Он же у нас стет, чешуйчатый. Спасибо большое. Катерина осмотрела себя и поклонилась птице. Видно было, что жаруси очень приятно. Вон как засветилась. И перелетев к Атины плечо, сразу придала походке девочки исключительную лёгкость и воздушность. Выйдя из дуба, Катерина присоединилась к баюнной усивке, которые пытались горыныча успокоить. Чего ты скандалишь? Вот она, собственной персоной. Сейчас к тебе полетим. Как вы могли? Бушевал Гарыныч уже в полголоса, опасливо, косясь на Катерину. Ушли обратно, меня тут оставили, на руни очистили, обещались. Змей, а где ты был, когда Катерину чуть снова яга не украла? А вде вы дейцели? Ты же их и не видел, пока не сами на тебя не наткнулись. Так что, надо было девочка рисковать, пока ты себе пуза свёрточком своим грел, вспылил Баюн. И не говори мне чего, я мог, а чего не мог? А то передумаем к тебе лететь. Да я же и ничего, это я так перенервничал. Ой, какая девицтво у нас красававица, забубнил Гарыныч, сложив крылья и обернувшись длиннющим хвостом. Доброго утречка, Катенька. Доброе утро. Поздоровалась вежливая Екатерина, наслаждаясь тем, что она под действием жарусы не идёт, а практически летит легонько, отталкиваясь от земли. Так, внимание. Это вот Степан. Его жерать, пугать, красть, прятать и требовать песен нельзя. Горыныч, оторвись от озерцаня, ты меня слышишь? Волк был строг и грозен. Горыныч неохотно отвернулся от Екатерины, осмотрел Степана. понюхал его, от чего тот чуть в обморок не упал и вздохнул. А, что с ним можно делать? Тон змея был задумчив и присутствующим не понравился. Ничего с ним тебе делать нельзя. Он искать Сновамира в тумане не спит. Катю защищать будет. Я его вчера уже учил. Волк не собирался распускать горыныча. А, ты сам учил, и он ещё живой? Но живой и тогда. Ладно, ладно, не зверяй. Степан так Степан, нам без разницы. Нам бы только норку нашу. И хорошо, нам и ладненько. Так. А куда это Степан собирается? В тумане он, значит, не спит? Горыныч поморочнел и призадумался. А ну как в нору мою залезет? Горыныч и так был сильно расстроен событиями последних дней, а тут ещё этот мальчишка неизвестный. Он приблизил морду к Степану и начал водить по нему носом, шумно фыркая. Степан побледнел. "Гарыныч, ты вроде дракон, или ты в овощаки переочевываешься?" издевательски заметил волк. "Он мне не нравится", заявил Гарыныч категорично. "Ты ему, по-моему, тоже", парировал очень недовольный Боюн. "Пусть кося сама едет, без этого хлыща бледного". Он может в нору мою забраться. Гарыны частопел, и из его ноздрей начали вылетать струйки дыма прямо на Степана, который уже был в полуобморочном состоянии. Ему очень хотелось бежать подальше, но двинуться он не мог. Хорошо, хорошо. Пусть Степан остаётся, а мы сейчас отправимся. Катерина развернула Степана, которого ноги плохо слушались, к дубу и подтолкнула в нужном направлении. Кот открыл был рот, но увидел Кати на лицо и закрыл его. Волк ничего не понял, но последовал за Катериной. Кать, это неразумно. Степан должен лететь. Сходу начал доказывать волк. Должен. А если Гарин очабнаружит, что из его норы что-то пропало, что вполне вероятно за столько-то лет. И как ты думаешь, кого он обвинит? А мне Степана хорошо бы живым и невредимым обратно вернуть. Они в спичечном коробке после горыныча, возразила разумная Катерина. О, об этом-то мы и не подумали. Обнаружил недостаток в плане код. Степа, насознав, что с драконом пока общаться будет не надо, нервно вытирал лоб подвернувшейся тряпочкой. Степ, там чисто, дырку на лбу не протеи. Катерина отобрала у Степы край самобранки и сложила ее от греха подальше. Степану подсунула пачку бумажных салфеток из своей сумки, тихо надеясь, что с их отлётом он в себя придёт и не начнёт, к примеру, салфетки жевать от шока. Так, иди отдохни пока, полежи, или э, посиди вот на том стуле, посмотри в окошко, мух посчитай, а мы полетели. Волк подтолкнул мальчишку к его светлице, закрыл на всякий случай оружейную и подмигнул Боюну. Тот повёл лапой. Дуб закрыл все ненужные Степану помещения и приготовился ждать возвращения хозяина. "Каких ещё мух он должен считать? У меня в дубе порядок отменный. Мух нет и не было никогда", ворчал Чистюля Боюн. "Да это просто выражение такое", усмехался волк. "Не ворожай ещё, пожалуйста, в моём доме". Боён не переносил даже намёка на то, что где-то может быть лучше, чище и удобнее, чем у него в дубе. Долетели к тому месту, где была сказка без приключений, и Катерину снова спустило в туман жаруся. Так, что мы имеем в Ацуну? Печально оглядел это Ман Катя. Застывшего в удивление пастушка, у которого дудочкой играет свидетельские показания. И где он? Вот где спрашивается. Катя спотыкаясь на каждом шагу, очень уж неровная оказалась земля. Обошла все окрестности, пока не нашла. Нет, не пустошка и не безутешного отца вовсе даже, а бородатого здоровенного мужика, который застыл в тумане, и было понятно, что до момента засыпания и полной неподвижности он целёстрым лённо валок на себе какой-то увесистый почёнок. Прилесно Очень похоже на девушку пастушка или папеньку, который так неудачно женился, что у него супруга с патчеротцей, дочь родную убили. Папенька вроде там ничего не таскал. А может, в бочонке убитая девушка? Катерина подошла и постучала по бочонку. Там что-то плеснуло. Нет. Судя по довольному виду мужика, там пиво, медок или ещё что-то такое, сделала дедуктивный вывод Катерина. А сказка-то где? Она продолжила поиски и опять наткнулась на неожиданную фигуру. В тумане была древняя старушка с корзиной земляники. О, как! Девушка состарилась, дожидаясь, пока ее сестрица прикончит. Катерина два раза обошла вокруг бабульки и даже понюхала ягоды в корзинке. Земляника и есть. Или сестрица злодейка дожила до почтенных лет, в ожидании возмездия собирая на досуге землянику. Бред какой-то. Да что ж за издевательство такое? Хотя, связавшись с горы на чем, вполне можно было это предположить. Все будет так, как не надо, и не на своем месте. Катерина шла дальше, злобно ворча себе под нос, пока не вышла на берег реки, к которому приткнулся маленький челнок. В нём сидел мальчик и тянул руки к подходящей и застывшей в тумане женщине с узелком в руках. А, это сказка о волшебной дудочке, значит. Чушь, червячья. Это же Терешечка, выдохнула жутко возмущённая Екатерина. Вот ведь тира, чешуйчатый, даже не обратил внимания, кто у него в соседях. Только норка его и волнует. Так, если это Терешечка, то где-то должна быть ведьма. Хорошо бы найти заранее, где она, и не попадаться ей под ноги. Ведьма, застывшая в тумане, нашлась в ближайших кустах. Она даже во сне выглядела очень неприятно. И Екатерина поспешила убраться подальше. Она отыскала удобное место, вытащила планшет, включила, нашла и перечитала про себя сказку и начала рассказывать. Туман передел, в кустах началось бурное шевеление, и ведьма чуть не рухнула в реку. Мама Терешечки наконец-то дошла до сыночка, отдала ему узелок с едой и забрала наловленную им рыбу. Челнок отплыл, а потом из кустов послышался отвратительный скрипучий голос старой карги, которая пыталась подражать пению мамы Терешечки. Убедившись, что всё в порядке, Катерина потихоньку выбралась из зарослей малины и отправилась обратно в лес. В лесу ей встретилась сначала милейшая бабулька с земляникой. трудолюбиво оббирающая очередную полянку. И потом мужик с бачонком, который дегустировал его содержимое, сидит на пригорке. Всё, надо возвращаться, решила Катерина. Жаруся, забирай меня, позвала она. Птица слетела с высокой сосны и подхватила Катю за лямки сарафана. Как всё прошло? уточнила Жаруся. Змей замучил. Когда? Да когда? А ты как-то долго искала? Екатерина рассказала, как она искала и что именно нашла. И Жаруся чуть не разжала когодки от смеха. Да, я тоже Боюна говорила, чтобы он перепроверил. Огарыныч клялся и чешую на пузе царапал, что точно-точно это сказка про дудочку. Когда птица вернулась к Екатерине на поляну, где приплясывал в крапивных зарослях Гарыныч, тот уже извёлся от нетерпения. Ну как? Готово? Можно в норку, да? Туман же ушёл. Гарыныч, ты уверен, что твоя нора здесь? очень грозно спросила у него Катерина. Змей присел на хвост и задумался, а потом активно закивал головой. А как ты ухитрился тогда сказки перепутать? Не может быть. Там же сейчас так красиво дудочка пела, клялся Гарыныч. Там ведьма Терешечку зовёт, рявкнула Катерина под громкий хохот собравшихся. надо же, а мне казалось так красиво. Переживал змей топчась на месте. Но ну это, я полетел ладненько в норочку мою. Он вытащил из подзатоптанной в зелёное месиво крапивы свой ценный узелок и улетел с такой скоростью, что верхушки сосен пригнулись от ветра, поднятого крыльями Гарыныча. Стой! Змей стой! Боён надрывался без толку, Гарыныча уже не слышал. Нам же жабу надо забрать. Вон же бестолковый. Жарусенька, а ты не могла бы слетать за иродом и забрать нашу жабу? Жаруся глянула на баюна весьма мрачно и неохотно развернувшись в воздухе полетела догонять змея. Хотел сначала тебя попросить, сообщил баюн волку. Но решил, что если там что-то пропало, лучше если рядом со змеем окажется жар-птица. Вот спасибо тебе. И поклон низкий, насмешливо отозвался Волк. Я бы и сам не полетел. Он нынче нервный, плюнет огнем, мало не покажется. Волк осмотрел поляну, целеустремленно прыгнул, ударом свалил старое сухое дерево, обмахнул ствол лапой и пригласил Катерину присесть. Спасибо тебе большое. Я что-то набегалась уже в тумане. Интересно, а где же сказка про дудочку? задумалась вслух Катерина. Надо поискать, а может и случайно обнаружиться. Кот уселся рядом и начал нализывать лапу. Через час прилетела страшно разгневанная Жаруся. А искать жабу удалось только случайно. Горынчина нее чуть не наступил, и бедная транспортная жаба, как называл ее кот, еще толком не пришедшая в себя после тумана, со сдавленным кваком выскочила прямо на середину пещеры. Может быть, Гарыныч ещё и подумал бы, стоит ли отдавать такое ценное имущество, тем более что он совсем не помнил, как брал её у кота. О чём растрицать и сообщил Жарося. Но жар-птица отлично знала, что Гарыныч никогда не помнит, что у кого и насколько брал, и даже вспоминать не собирается. Поэтому просто подхватила перепуганная земноводная и улетела. Катерина поймала медленно опускающуюся в воздухе жабу. и ласково ее погладила. потом вытянула из сумки бутылку с водой и немного побрызгала на жабу. спасибо. проскребела в ответ та. «Да». Катерина летела на волке. в сумке у нее сидела жаба, которая застенчиво представилась жабенкой. рядом летела Жаруся, которая безумоюку рассказывала о том, что видела в наряхе Горыноча и главное, что она от него услышала. Гарыноч никак не мог обнаружить какой-то серебряный браслет и целых восемь монет из левого сундука справа от входа. Ругается зверски, кричит, что его обокрали, обобрали и обездолили, причем вход в пещеру был заложен им самим и к нему никто не прикасался. Приземлившись, жабенку определили в ближайшей к дубу глубокой луже, где она моментально нырнула поглубже и пообещала никуда не уходить. Из дуба им навстречу выскочил Степан, а за ним нёсся стул. "Кот, убери ты его, он меня замучил уже. Ему почему-то надо, чтобы я сидел у окна". Степан пробежал только половину расстояния до вернувшейся компании, когда стул его догнал, поддал под коленки и торжественно увёз в дом. Степан обречённо развёл руками и покрутил пальцем у виска, показывая на нарывистый предмет мебели. "Кот, Тебе надо провести беседу с обстановкой, серьёзно заметил волк. Они очень буквально всё понимают. Я Степану посоветовал отдохнуть, посидеть на стуле у окошка, а стул воспринял это как приказ. Мне с тобой беседу надо провести. Не говори такое, когда мы уезжаем, и кто-то чужой остаётся. Мебель хорошо воспитана. Сказано ей, что гость должен сидеть у окна. Вот и пущай сидит. Кот повёл лапой Стул остановился у стола. Степана Паслива встал с него, бегом кинулся в свою комнату и рухнул на кровать. Потом поднял голову и спросил оттуда: "Как съездили? Как сказочный детектив превратился в историю о похищении ребёнка в корыстных целях, спасении оного гуськом ощипанным и последующем наказании злоумышленницы?" Отрепортировала Катерина и объяснила: "Гарыныч сказки перепутал, Про дудочку неизвестно где, а у него про терешочку. Следующим утром очень рано всех поднял кот. Он начал что-то петь омерзительным мявом и бодро поднимал всех к завтраку. Сегодня важная поездка, раньше начнём, раньше закончим дело. Если он будет так петь, он меня прикончит. Или я его, как получится, науха, Катерина, прошептал волк. Слух у волка очень тонкий. Поэтому Боюновы утренние песни он переносил с большим трудом. Котик, а котик. А какая там сказка? Катерина нервничала, потому что это был самый главный вопрос, и ответа на него она вчера так и не получила. Не знаю уже теперь, мрачно признался кот. Как раз там и должен был быть черешочка, я был в этом железно уверен. Он должен был плавать в лодочке по реке, которая из Трещинного края вытекает. А вот оказалось около горыныча. Интересно будет, если там как раз сказка о волшебной дудочке. Там, помнится, тростник фигурирует. Может, как раз это на болоте и есть? задумалась Катерина. У нас уже всё может быть. То есть вообще, всё без исключения. безнадёжно махнул правой лапой кот. Я уже ни за что ручаться не могу, кроме того, что нам пора ехать. Боюшенька. А вот как бы с жабой потренироваться? Я как-то не очень себе представляю, как на ней ездить. Тем более вдвоём со Степаном. Я тебя одну в трясину не отпущу, категорично заявил волк. На жабе ехать это шутка, что ли? засмеялся Степан. Он себя пока держал тише воды и ниже травы. Очень уж всё было необычным, сказочным, а то и страшным. Он был уверен, что с его опытом приключений в виртуальной реальности он легко воспримет любые чудеса и любых существ. Но до сих пор и вздрагивало от близкого соседства волков в звериной шкуре, от полета на сивке по небу, а от горы, ночи до сих пор под жилки тряслись мелко и противно. Поездка на жабе представлялась делом невозможным и просто смешным. Да уж какая тут шутка! Жабы раздуваются в сток величиной. И двигается быстро, просветил его волк, внезапно возникнув на духом. Чего ты подскакиваешь что время? Боишься меня, что ли? Волчьи глаза сощурились в узкие холодные щёлки. Правильно делаешь. Если Катерину не подстрахоишь и не убережёшь, лучше из тумана не возвращайся. Сожру. Он на секунду открыл пасть и демонстративно зевнул. Собираясь ввести Катерину, он увеличился И пасть была размером с крокодилью. Волк, не пугай-то его, сказал кот. Стёпа, пока твоя работа следить, чтобы никто к вам не приближался. В тумане можете двигаться или вы с Катериной, или пришла нечисть. Вот, если такое что-то заметил, зови нас, мы вас оттуда заберем. Держи рожок, перекинь через плечо ремень и, если что, сильно подуй. Серебряный небольшой рожок удобно устроился за спиной у Степана. "Да, кстати, возьми меч". Волк небрежно кивнул на нож на с коротким мечом, с которым Степан упражнялся. "Толку от тебя с мечом никакого, но пока мы долетим, хоть попугаешь, если что. В бой не вступай, уворачивайся, понял?" Видя, что Степан зачерованно оглаживает меч, рявкнул погромче. "Понял!" Степан был оскроблён. Да, волк его мотал по всей оружейной, но с противником по слабее он запросто справится. Опять не понял, вздохнул волк, мгновенно обратился в человека и еще не поднявшись с земли одним движением левой ладони опрокинул размечтавшегося Степана на землю. Я же тебе русским языком объясняю, что ты должен делать. Тебе надо не подвести Катерину. Все. Больше от тебя ничего не требуется. Ты именно для этого здесь. Очень хочешь, чтобы тебя убили, дело твоё. Но при этом ты её можешь погубить. Ты понятия не имеешь, с кем можешь столкнуться. И да, вот ещё что. Я ни разу в полную силу тебя не бил. Тебе это не пережить. Даже в двадцатую часть моей силы ты не получал. Но так, для наглядности, смотри. Волк подошёл к камню, лежавшему в нескольких шагах от Степана. Камень был размером с большой обеденный стол. Волк, коротко размахнувшись, ударил по камню ребром руки. Секунду ничего не происходило, и Степан успел про себя ухмыльнуться. Как вдруг раздался треск, по камню пробежала трещина, которая стала расширяться, и через полминуты камень развалился на две половины. Степан разинул рот и остолбенел. Наглядно, уточнил Баюн. Друг мой, а в волчьей шкуре бурый гораздо сильнее, чем как человек. Кстати, волк, камешек верни назад. Мне на нём сидеть приятно. Обойдёшься, проворчал волк. Я не люблю этим заниматься. Знаю, что не любишь, но если развалил, исправь. Лучше бежим. И пока волк тяжело вздыхал, пожимал плечами и чесал затылок, опять припоминая, как восстанавливать разбитое, кот помог Степану встать, отряхнул, посоветовал закрыть рот и прикинуть, что может сделать волк в своём обычном виде. Он, конечно, очень силён, но понимаешь, там, в тумане, можно встретиться с кучей разных тварей, меняющих вид, коварных и злобных. и очень сильных сильнее, чем человек. Волк тебя, конечно, учить будет и дальше, мало ли пригодится. Но нарожон, не лезь, объяснял кот. Волк наконец восстановил камень, вернулся в привычной волчьей обличке и отправился уточнить, что там Катерина делает. Боюн, а спросить можно? Подождав, пока волк подальше уйдёт, решился Степан дождался довольно кивка баюна и продолжил А почему вы всё-таки меня взяли В конце концов, подать сигнал, поду фрожок Катьке и сама могла Драться мне нельзя, сам я тут ничего сделать не могу Зачем я вам сдался Хороший вопрос. Волка Сивка до сих пор сомневаются, фыркнул баюн. Виндишь ли, ты лучше Катерину знаешь, тех, с кем она может столкнуться в тумане. Кого это? Тех? Не понял Степан. В тумане на Лукаморье идут те твари, с которыми вот так охотно забавляетесь в ваших играх, на которых вы с радостью смотрите в кино, которым вы даёте силу жить и нападать на эти земли. Печально ответил Байон и отвернулся от Степана. Степан похолодел. Совсем недавно познакомившись с Горыночём. Он бурно радовался, что дракон драконом, но орков, вурдалаков, зомби, мутантов и прочих монстров тут нет. Не было их в русских сказках. А вот теперь что выходит? Что только избавившись от них во сне, он вляпался в такое же наеву, и убить они его вполне могут, и его тут держат как знатока нечисти, консультанта, так сказать, еле как первое блюдо. Нет, я не пойду туда. Ни за что. Степан понимал, что выглядит трусом, но ничего с собой поделать не мог. Вы, вы даже не представляете себе, и Катька не представляет, какие они. Да что ты говоришь? Вкратчиво уточнил Баюн. И так уж не знаем, не понимаем и не представляем. И Катюша такая ромашка, и ни чьи сны она не прыганила, и не смотрела много дней, что там к тебе лезла. И мы-то это на нашей земле не приманиваем, это ты, мой милый друг, и такие же, как ты, любители пощекотать нервишки, им дают силы огромные. Ты влез в это по самое горло, сам влез, заметь. Без Катерины ты бы погиб, тебе бы немного совсем оставалось максимум месяц-два. Они бы из тебя все силы выкачали, им же только это и надо, сердито проговорил Байон. И вот толстенный пушистый хвост раздражённо мотался из стороны в сторону. Хотя, как знаешь, мы никого не заставляем. Вернёшься сегодня же и сиди в своей комнате, играй хоть до полной отключки. И не переставая боюсь уснуть, они всё равно тебя дождутся. Каждый выбирает для себя. Иди, собирайся. Я проведу тебя обратно. Кот презрительно поднял усы и оскалился. Поглядел на бледного и перепуганного Степана, аккуратно его обошёл и отправился к Катерине. Катерина, волк Жаруся и Сивка, который как раз накануне вернулся, внимательно разглядывали что-то в луже. "И что это вы изучаете?" любезно поинтересовался Баюн. "Жабу уговариваем", вздохнул Сивка. не уговаривается. Она, бедняжка, только из тумана, и близко теперь не хочет к нему подходить, в смысле, подпрегивать, мелодично объяснила Жаруся, сидящая на спине сивки. Да что это такое? не выдержал кот. Степан в туман боится, жаба моя личная транспортная тоже боится, кто ещё? Котик, я боюсь, честно сказала Катерина. Каждый раз Мало ли кто там вылезет. Но идти-то надо. Потом наклонилась и погладила жабу по серой спинке. Жабенка, понимаешь, кроме тебя никто из нас трясинный край не знает. Я же утону в первой трясине без тебя, и туман будет лезть всё дальше. Если ты не поможешь, я не смогу даже попробовать прогнать туман из болот. Степан сидел, прислонившись спиной к разбитому и восстановленному камню. и думал: "Блин, и чего теперь делать? Вернуться? Я ничего не потерял, в моё отсутствие никто не заметил. Я видел их сказочный мир. Могу просто уйти, и ладно. Я же не обязан жизнью рисковать. Нет, это их дело. Подумаешь, играю. Это просто игра. Из чего это мне месяц оставался? От кошмаров ещё никто не умирал." И тут он вспомнил, как он засыпал, как в черный бездонный колодец свалился. Припомнились бесчисленные орды страшных существ, жаждущих до него добраться, монстров, которых он сам поселил в своей голове, в своих снах. Он побелел, на лбу выступил холодный пот, руки затряслись. Не, не, я теперь ученый, я просто не буду играть, и все. Я просто не буду играть. Он и сам понимал, что это не так. Прекрасно помнил, как его тянет к кампу. Хорошо бы остаться пока здесь. Но тут же эти на его, и куда ни Катьку-то посылают. Она-то и секунду не выстоит против той гадости. Он выглянул из-за камня и с ужасом отшатнулся обратно, увидев огромную, просто гигантскую серую жабу. На спине которой сидела Катька, одетая для удобства в обычные джинсы. А если ты преднешь, мне как можно удержаться? любознательно уточняла Катерина у этого чудища. А ты не упадешь, пока сама не захочешь слезть? миролюбиво воскрипела в ответ жаба. Стёб! Степан, ты где? Давай сюда, надо на жабе потренироваться поездить. крикнула Катя и закрутила головой, пытаясь понять, куда девался Степан. Он не поедет, сухо заявил Баюн. Катюш, ты спускайся пока. Надо Степана назад отвести. Возьмёшь его за руку, позовёшь ворота и его туда выпустишь. Катерина растерялась. А где он сам-то? За камнем сидит, трусо оправднует. Он узнал, что может здесь встретить тех, кого в своих кошмарах видел, и решил вернуться домой, как будто они его там не достанут. Последнюю фразу кот сказал тихо, но Степан услышал. И его как будто ударили. Там, дома, он останется один на один с теми, кого боится до дрожи. Здесь же, здесь и Катька, и Боюн, и волк, которым он не нравится, но который его не бросит. Это Степан понял уже. Он оперся рукой о камень и начал вставать. Смотреть на кого-то было стыдно. И он мрачно глядя в землю сказал: "Не надо меня никуда отводить, я здесь остаюсь". "С чем вобы это?" Езвительно уточнил Баюн. "Каждый выбирает для себя, верно?" Степан поднял наконец глаза и посмотрел на кота. "Я поеду в тресинный край и пойду в туман, только, только вы меня же там не бросите, если что." Я всё думал, что у нас только Иваны дураки водятся, а нынче вот и Степаны дураки объявились, констатировал Баюн. Он сам себя дёрнул за усы, чтобы скрыть расплывавшееся по морде выражение довольства. "Ясное дело, не бросим. И вообще, давайте уже, поехали". Э, -э и -э, как тут лезют на транспортную жабу? бодро поинтересовался Степан. Как будто и не он совсем недавно корчился от страха за камнем. Жарося подлетела к нему и, подцепив ткань рубашки коготками, легко доставила его на жабу позади Катерины. Держись за кочу и рот держи закрытым, язык можно прикусить запросто, успел крикнуть ему кот, и тут жаба прыгнула. Обычно жабы перемещаются не прыжками, а приподнявшись на лапах, но эта умела и прыгать. Да ещё как. Они взмыли в воздух высоко-высоко и начали медленно опускаться на землю. Как только все четыре лапы жабы коснулись земли, она прыгнула опять, и опять, и опять.